4. Напоминание. Знаменитое огненное восхождение пророка Ильи, описанное в Ветхом Завете, это метеорит 1421 года, рухнувший около Ярославля у реки Волги и Ордана. Новые дополнения. В память об этом на русских иконах изображали большую реку под пылающей колесницей Ильи с молотом. Напомним, что огромный железный метеорит, упавший в Ярославле в 1421 году около реки Волги, отразился в Библии, и исламе, христианстве, в античном язычестве Древнего Рима и Древней Греции, например, известное падение античного Фаэтона. Добавляя специфическое железо уникального метеорита в нужных пропорциях к выплавляемой стали, Выдающиеся ордынские мастера XV века создали знаменитый булат, усиливший радикальные преимущества войск Руси-Орды на полях боев. Как мы показали, Ветхозаветный Илья пророк частично является еще одним отражением Фаэтона Гефеста Петра, то есть Ярославского метеорита 1421 года. Недаром в центре Ярославля высится «Великолепная церковь Ильи Пророка», рисунок 4.7. Смотри нашу книгу «Пророк-завоеватель», глава 5. Сейчас мы приведем новые соображения, подтверждающие это отождествление. Напомним, что завершением земного пути пророка Ильи стало его вознесение на небо в огненной колеснице. Четвертая книга царств. Глава 2 стих 1, 11. Перед этим Илья вместе с Елисеем отправился к Иордану, который они перешли, когда Илья ударил по воде своей милостью, якобы одеждой, а на самом деле молотом, милочью, и заставил воды реки расступиться. Смотри рисунок 4.7 Церковь Ильи пророка в Ярославле Фотография, сделана от фоменко в 2004 году. То есть мощный удар метеорита летописца сравнили с ударом молота с громом. Не исключено, что некоторые обломки большого метеорита действительно упали в Волгу, так что вода расступилась Рассмотрим подробнее. Открываем Ветхий Завет. Израильский царь Ахозия заболел и послал послов плохому языческому божеству Авельзевулу с просьбой исцелить. Ангел Господень явился к пророку Илья и послал его к Хозее, чтобы передать недовольство Бога Израилева этим поступкам. Но царь Ахозия не внял предупреждению и не обратился за исцелением к Богу Израилеву. Тогда Илья призвал с неба Божий огонь и спалил посланных к нему слуг и солдат царя Охозие. А сам царь умер. Четвертая книга царств, глава 1, стих 1, 18. Итак, по слову пророка Ильи, с неба сошел огонь Божий и жжег нечестивцев. Рисунок 4.8. Это отражение падения огромного метеорита около Ярославля. Поскольку эти места были населены, то скорее всего были жертвы. Как мы показали в книге «Пророк-забоеватель», падение метеорита было катастрофическим ввиду его большого размера. Смотри рисунок 4.8. «Огонь с неба, обрушившийся по приказу пророка Илии на солдат нечестивого царя Ахозии». Иллюстрация Гюстава Доре, взятая из 71.1. Далее в Библии сказано в то время как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала, и пошли они в Вифиль, и вышли сыны пророков, которые в Вифиле Елисею и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головою твоей?» Он сказал «Я также знаю молчите. и сказал ему Илья «Господь посылает меня в Иерихон» и пришли в Иерихон пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их а они оба стояли у Иордана и взял Илья милость свою и свернул и ударил ею по воде И расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, или я сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся или я в вихре на небо. Четвертая книга царств, глава 2, стих 1, 11. Напомним, что в некоторых старых текстах Волгу именовали Иорданом, то есть Ра плюс Дон, Ярый Дон, реку Волгу называли также Ра, а словом Дон ранее именовали реку вообще, от слова Дно, Дон, Дунай, Днестр и тому подобное. Когда мы ранее обсуждали падение метеорита, то есть нисхождение огня, библейские авторы Лукава завалировали, объявив о восхождении Ильи на огненной колеснице, поменяли местами направление движения огня. Интересно, что на многих русских иконах изображена большая река, над которой стремительно в вихре летит огненная колесница Ильи, то есть показана Волга и Ордан, где и упал метеорит. Отметим, что такие откровенные изображения типичны именно для русской иконописи. И это понятно. Метеорит упал около Ярославля, на Руси. Как мы обнаружили, в западных источниках он отразился во многих других образах. Например, падение Фаэтона, падение с неба чудесного металлического щита в античном Риме и так далее. Смотри книгу Пророк и завоеватель, глава 5. на рисунке 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 и 4.19. Представлены некоторые русские иконы из серии «Огненное восхождение пророка Илии». Показано, как Илья ударяет милостью якобы одеждой, то есть молотом, по реке, и вода расступается, обнажается дно. На рисунке 4.12 наглядно изображено дно реки, открывшееся после удара милостью, смотри справа внизу. Смотри рисунок 4.9 «Огненное восхождение пророка Ильи», то есть «Нисхождение огненного метеорита». Внизу справа изображена большая голубая река, русская икона XIX века, взятая из интернета. Смотри рисунок 4.10 «Огненное восхождение пророка Ильи», то есть «Нисхождение огненного метеорита». Внизу слева изображена большая голубая река, русская икона, первая половина XIX века, взята из интернета. Смотри рисунок 4.11. Огненное восхождение пророка Ильи, то есть нисхождение огненного метеорита. Внизу справа изображена большая голубая река, русская икона начала XX века, взята из интернета смотри рисунок 4.12. «Огненное восхождение пророка Ильи», то есть «Нисхождение огненного метеорита». Внизу справа изображена большая голубая река. Русская икона 19 века взята из интернета. Смотри рисунок 4.13. «Огненное восхождение пророка Ильи», то есть «Нисхождение огненного метеорита». Внизу справа изображена большая голубая река, русская икона XIX века, взята из интернета. Смотри рисунок 4.14. Огненное восхождение пророка Илии то есть нисхождение огненного метеорита. Внизу изображена большая голубая река, наша прорисовка русской иконы XVIII века, музей русской иконы Михаила Абрамова. Смотри рисунок 4.15. Наша прорисовка фрагмента. Огненная колесница Ильи, то есть метеорит. Смотри рисунок 4.16. Наша прорисовка фрагмента. Река Иордан, то есть здесь Волга, нарисована голубой. Смотри рисунок 4.17. Огненное восхождение пророка Ильи то есть нисхождение огненного метеорита. Справа изображена большая голубая река. Наша прорисовка русской ярославской иконы около 1800 года. Музей русской иконы Михаила Абрамова. Смотри рисунок 4.18. Наша прорисовка фрагмента ⁇ Огненная колесница Или, то есть метеорит. Смотри рисунок 4.19. Наша прорисовка фрагмента. Река Иордан, то есть здесь Волга, нарисована голубой. Причем Илья также держит милость молот в руке, когда несется в пылающей колеснице. Так условно художники изобразили грохот огненного метеорита, удар молота, проносящегося по небу. На цветных фотографиях этих икон река Волга Видна совершенно отчетливо, выделена ярким голубым цветом. На реке нарисованы волны.